акцией которого был куплен родственниками Шумундича, издала книгу Ивана Шоха «Песни гнева». «Не бронись, брат, что я тебе спать не дал», — сказал Иван. «Но такого материала, какой я сейчас притащил, у тебя еще не было». Через полтора часа Илья передал Ивану Шоху фельетон «Кто нас судит? Фамилия Весича, впрочем, не называлась, но некий господин полковник полиции по имени Петр, расписывался Шумунгичем, как развратник, погрявший в пороке. Фильетон был злым и остроумным. Шел рассказ о господине полковнике Петере, презревшем все нормы и правила приличия И вывод был крутым. Либо нас будет карать праведник, и тогда пусть карает, лишь бы карал по закону, либо мы будем отданы в руки лицемеров, напяливших на себя тогу судьи, забытую в доме терпимости во время незапланированной полицейской облавы. При нашей организации охранного дела – И такое возможно. С этим фильетоном Шох решил сразу же ехать в редакцию. Но было уже четыре часа утра, и он отправился домой. А когда проснулся в восемь, поехал не к ушеничнику, а в германское консульство. Там старый приятель Шоха пресс-оттенциал Таше Отто Миттельхаммер ознакомился с материалами и задумчиво сказал «Погодите, с публикованием, мой дорогой шох, до вечера хотя бы. Время не упустить бы. Время работает на вас. Материал-то великолепный. Но поскольку к этому делу в какой-то мере причастен один наш коллега, давайте подключим к вам кого-нибудь из его группы. А? Выслушав Миттельхаммера, оберштурмбаннфюрер Фохт, Сразу же подумал о Штирлице. Он часто думал о нем, гадая, сообщит он руководству об инциденте с Косовичем или будет молчать. Сам Фохт о случившемся никому ничего не докладывал. Не о том, почему покончил с собой югославский подполковник. Не о том, как его самого перехватил на улице Везич. Он ждал развития событий, полагая, что в большом исчезает малое. Однако сейчас удача сама шла к нему. Это не шуточное дело — ломать Везича. На этом недолго самому шею сломать. Так вот, пусть этим делом занимается Штирлет. Есть шанс с ним поквитаться. Он, Фохт, конечно, спасет Штирлица и выведет из-под удара, если Ревезич загонит в угол порта из шестого управления. Но они тогда будут уравнены в провалах. А если Штирлиц уже сообщил о случившемся, тем хуже для него. В случае, если Везич начнет побеждать, он Фохт поможет ему Штирлица добить. Только так, и никак иначе. Отстаивать себя надо любыми путями, иначе сомнут, пройдутся сапогами, костей не соберешь.